Глава седьмая. Незваные гости Анаис. Анаис маран Завтракала я недолго, а после снова отправилась в пекарню. Сегодня сложный заказ — отправка выпечки к герцогу. Первая партия отбыла ещё на рассвете, я же застала вторую, но не менее аккуратно собранную и объёмную. В своём мире я бы посмеялась и посочувствовала обжорам, однако здесь существовала магия. Она порой забирала сил больше, чем полноценная тренировка. А если владелец замка «Дракон», то ещё неизвестно, кто его подчинённые. Вдруг они по пять раз на дню к столу подходят. Так таких и монарху не прокормить. «Онаис Потаповна, доброе утро!» — послышался голос пекаря. «Как идут дела, Виктор Петрович? Не пострадают ли другие заказчики?» «Нет, я сам проследил за этим. Можно сказать, и не ложился сегодня». «Так неправильно!» — я нахмурилась. «Пекарь у нас молодец!» Но через несколько дней он будет валиться с ног и засыпать прямо возле печей. И это с учётом ещё нескольких постоянных работников. Помощников нашли. Ваш племянник согласен у нас работать. Данька ещё до зари пришёл и друга толкового привёл. Но лучше иметь запасом. Тоже верно. Пожалуй, я всё-таки напишу объявление в газету и покажу вам. А вы подкорректируйте. Может, кто-то из других пекарен захочет к нам перейти. Рутина поглотила. И до самого обеда я успела обговорить новую поставку муки, и специй, поделилась с пекарем рецептом шарлотки, сказав, что такой выпечкой угощала нас одна адептка. Виктор Петрович одобрил мой пирог, но обещал дополнить его чем-то своим. Я против такого точно не возражала. Пусть хоть с грушами его печёт, лишь бы было съедобно и вкусно. А потом важный слуга герцога Норвуда привёз записку и сразу уехал, не пожелав захватить ответ. Сначала я решила, что дракон передумал покупать нашу продукцию и даже мысленно скрипнула зубами. А вдруг ему что-то попалось в булочках? Вдруг одна из них у него поперёк горла встала? Да там и прилипла. Или плюшки не устроили, завернули их не на манер столичных. Однако всё оказалось проще. Письмо написала экономка. Она же предупредила, что именно завтра мне надлежит явиться герцогу, дескать, так положено. Каждый, кто представляет свой товар, обязан лично прибыть в замок, чтобы показать себя. А у нас продукты, серьёзный вопрос. Поверила ли я этой бумажке? Нет, разумеется. При нашей встрече экономка Ульяна ни слова про то не сказала. Получается, дракон что-то задумал. Так и знала, что ничего путного от нашей встречи с герцогом не выйдет. Может, решила отомстить, что я была недостаточно вежлива. Однако выбора особо-то и не было. А Норвуд вот — важная шишка в Нарвиле. Я же не собиралась прятаться всю жизнь от дракона, ссылаясь на головную боль. Не жена. «Что-то случилось, она из Потаповна?» — поинтересовался Виктор Петрович. И «Я вдруг обнаружила себя стоящей у двери в пекарню». «Вот, читайте». Сунула бумагу в руки мужчины и втайне понадеялась, что он вызовется лично отправиться вместе со мной к Норвуду. «Не случилось. Будьте осторожны». Совершенно серьёзно произнёс пекарь и быстро вернул мне записку экономки. «Идти туда одной? Ну уж нет». «Вы разве не желаете со мной отправиться?» Я попрошу провести нам экскурсию по герцогской кухне. Отдохнёте в карете, поспите полчасика, пока едем. Обещаю, что растолкаю вас аккуратненько, как только на место прибудем». Я как торговка на базаре принялась уговаривать жадного клиента. «Нет, что вы, какие экскурсии! Народа и так не хватает с этими заказами!» Тут же заявил пекарь и сбежал. «Сбежал!» Я вздохнула, отмахнулась той самой злополучной запиской и отправилась домой обедать. Можно было бы перекусить и здесь, но надо было проверить мелкого пушистика. Как-то неладно было при мысли о нём. До дома добралась за пару минут, после чего покрутилась немного у крыльца, но кот ко мне не вышел. она из Потаповна, вы что-то потеряли?» — поинтересовалась высунувшаяся из окна горничная. «Так я мигом примчусь, всё найдём. А чего искать-то будем? Кота не видела? Утром крутился на кухне, а потом как пропал», — ответила девушка. Топтаться на месте было ни к чему, и я направилась в дом. Обедать решила в столовой, но сначала следовало посетить свою комнату. Настораживало отсутствие котёнка. А вдруг я утром заперла его? Если так, то меня ожидает огромный сюрприз. Я оказалась права. Сюрприз был не просто большой, но ещё и особенный. Вы пробовали найти чёрную кошку в тёмной комнате? А чёрного кота в саже, испачкавшего своей шкурой всё светлое бежевое кресло? И он, усатая морда, сидел и без стеснения вылизывал свои меховые штаны. «Что это?» — прохрипела я, только чтобы не сказать нечто такое, за что мне потом будет неудобно даже перед котом. Я закашлялась, молча глотая ругательство. «Что-что? В трубу провалился, испачкался в саже. Хорошо, хоть сейчас тепло и камины не затоплены». Низким хриплым голосом произнес зверек, а потом лапой повертел около горла, словно подкручивая связки после чего привычным мне писком продолжил. «За птичкой по крыше бегал хозяйка». Голос, который звучал несколько секунд назад, никак не мог принадлежать маленькому котёнку. Он был более взрослый, отчего у меня задёргался глаз. Без лишних слов я прошла к камину, заметила рядом с ним грязные следы, но не они меня привлекли. Схватила кочергу и поинтересовалась у всё ещё сидящего на кресле кота. «Кто ты, Мурик? Почему такой голос? Какой, Анаис?» пропищал проходимец. «Мужской!» — рявкнула я. Отчего у пушистого паршивца от удивления открылся рот? «Так я же не кошечка, я котик. Мурмяу!» «Послушай, котик, если ты будешь врать мне, то возвращайся к своей ведьме. Мне не нужны и те, кто меня обманывает. Ложь — это такое же предательство, как не назови!» В груди внезапно резануло болью, а в глазах на миг потемнело. Зачем-то вспомнила про собственную фотосессию на мосту. Сейчас она привиделась мне с иной стороны, и я вдруг осознала, что перед падением что-то потянуло меня назад резко. Уверена, именно это и послужило толчком к дальнейшим событиям. Хотя я ничего не помню, кроме удара затылком. А ведь меня тогда обнял Артём. Именно его рука касалась поясницы и ниже. Неужели его рук дело? Наверное, что-то страшное отразилось на моём лице. Кот перестал валять дурака, скорчил жалобную мордочку и произнёс писклявым голосом. «Я не прикидываюсь. Я дефектный, хозяйка. И как давно ты такой? Когда родился?» Прищурилась, но кочергу на всякий случай на место не вернула. Разумеется, я не собиралась обижать мелкого паршивца, но и правду знать хотелось. Мир другой. Но даже воспоминания о Анаиз сейчас не спасали. Несколько лет назад уже низким голосом ответил кот. «Я же ведьмы жил и везде с братцами лазил. Свалились мы в кипящий котёл, братцы сразу сварились» а я быстро выскочил, только остался таким молодым. «Зелье для вечной молодости?» — вдруг догадалась я. «Оно самое, не слишком качественное, но покупателям нравится». «А не врёшь? Твоя ведьма рыбы торгует. То лавка мужа, а варева всякая её личная!» — вздохнул кот. «Ты меня не прогонишь. Я, конечно, место себе найду, но где ты возьмёшь такого умнейшего котика, как я?» «Сколько тебе лет?» «По вашему, двадцать хвостиком» вздохнул Пушистик из задней лапой почесал ухо. «По-нашему, два». Сажа полетела по комнате, а у меня засвербела в носу. Чихнула и тут же ощутила лёгкое покалывание в ладони. Непроизвольно щёлкнула пальцами, и почти мгновенно от черноты не осталось и следа. Как и шалела, и мы с котом переглянулись. «Не знаю, какой у тебя хвостик там, но ты не Мурик, Сажик», заявила я, затем уставилась на собственные руки. От подушечек пальцев отделился светлый дымок и пропал. «Ура! Заработало!» — завопил кот и бросился ко мне. «А я-то думал, что моя хозяйка бракованный маг, а ты ничего, с огоньком!» «И вот скажите, пожалуйста, как я должна была поступить? Надуться или произнести норовоучение?» «Ничего подобного. Я подхватила мелкого и принялась его тискать, чесать за ушком, гладить спинку. Ни с чем не сравнимое удовольствие, скажу я вам. И да, у меня тоже стресс» а я должна была немедленно его чем-то развеять». Сажик урчал от удовольствия, старался изо всех сил, тёрся о мои руки и даже покусывал, но не сильно. Остановились мы, только когда в дверь постучали и напомнили про обед. «Сейчас иду», — ответила я горничной, после чего подхватила кота и отправилась в столовую. Сажик сразу спрыгнул с руки и умчался на кухню. Уверена, его миски были полными. «Дали мне поесть?» нет Только и успела разделаться супчиком и взяться за рыбное суфле, как слуга доложил. «Хозяюшка, она испотапована, к вам гость. Уж простите, что от обеда оторвал, но персона непростая. Кто? Герцог. Только он мог влезть, когда не ждут. А главное, его в Нарвиле не сыскать. Умеет дракон испортить аппетит. Капитан Стражей Добров просил доложить, что дело важное. Очень важное, — послышался знакомый голос. Я тут же натянула дежурную улыбку и вопросительно уставилась на вошедшего в столовую визитёра. «Димитр? Я, Анаис!» Стараж оценивающе глянул на меня и на то, что было расставлено на столе. Как хорошо, что никаких крошек или мятых салфеточек рядом со мной не наблюдалось. Зато отставленная пустая тарелка из-под супа указывала на аппетит. Может, кто-то из аристократок покраснел бы и спешно схватился за капустный листик, показывая, что ест как птичка. Мне же было всё равно. «Я не дюймовочка, и питаться по половине зёрнышка в сутки физически не могу. Ноги протяну». «Желаете пообедать, господин капитан?» — спросила прямо и встала из-за стола. Затем шагнула навстречу неожиданному гостю. «Благодарю, я уже перекусил. Сделал это специально, чтобы не выглядеть слишком голодным», — усмехнулся страж. «Только у меня условия. Давай, как и раньше, общаться на «ты». Как чувствовал, что будут сложности, если узнаешь про мою должность?» Его слова сняли невидимую нить напряжения — которая возникла, стоило парню войти. Но отчаянию не откажусь. Тут же добавил Димитрий и уставился на меня. Хорошо. Я улыбнулась и отдала приказ слуге накрыть стол на ещё одного человека. С утра ношусь как заведённый. Усмехнулся капитан и сцапал мою руку, тут же склонился и быстро поцеловал её, словно опасался, что буду протестовать. Возникло немедленное желание вырвать кисть, чтобы избежать прикосновений. Даже вспомнила про плебейский щелбан, которыми грешили не только обычные горожане, но и знать. В моём мире этим активно пользовались ребятня и подростки, играя друг с другом на спор. Как не треснула стража при исполнении, сама удивилась. Пришлось держать себя. Ведь таковы реалии этого мира. Дамам целуют ручки, пусть и не всегда, и не всем. Похоже, Димитр не чужд светских правил. Мне тоже необходимо им следовать. «Надо же, какая дивная картина!» Неожиданно раздался извительный мужской голос, и мы с капитаном, как два подростка, застигнутых на горяченьком, тут же повернулись к двери. А там, задрав нос и сверляно с недовольным взглядом, стоял дракон. Герцог Норвуд собственной персоной. И смотрелся при этом он не просто заносчивым аристократом, а недосягаемой глыбой, которая вот-вот полыхнет. «Ваша светлость, рад видеть», — тут же произнес Димитр и, наконец-то, отпустил мою руку. «Мне пришлось сделать заинтересованный вид и уставиться на дракона», Пусть считает, что я вне себя отчасти от его визита. Как бы не так. Хотя, если подумать, лорд очень удачно зашел. Не придется завтра появляться в его замке. «Леди», — протянул Норвуд, и посмотрел на меня с таким вниманием, словно я должна была ему отсыпать ведро комплиментов при встрече. «Ваша светлость?» — спохватилась я сделала легкий книгсон. Понадеялась, что вышел он у меня, не как у коровы на пружинистых ногах. «Желайте чаю? Присоединитесь к нам». Не дожидаясь ответа герцога, я сделал знак заглянувшему в дверь слуге. Чашкой больше, чашкой меньше, тут уже никакой разницы. Выпечки на столе было достаточно. «Не откажусь», — ответил дракон. На этот раз уже он схватил мою руку и притянул к своим губам. Склонился едва-едва. И то, возможно, мне показалось. Зато прикосновение вызвало непонятный трепет и тепло в груди, из-за которого чуть не случилось анемение. Это как такое возможно? Что сейчас было вообще? Дракон не стал цепляться за мои пальцы, но и не отпустил. Ладонь мужчины скользнула к моему локте, уцепилась за него, после чего лорд проводил меня до места и помог сесть. Вот как под конвоем вышагивало честное слово. С лишь разницей, что капитан стражей наблюдал за нами с поджатыми губами, а герцог следовал рядом, как цербер. Появившийся слугар оставил чашки по обе стороны от меня, словно догадывался, что хозяйка захочет сбежать сдерживаемая нервная хихиканье тут же спрятала под приветливую улыбку. Буду думать, что смотрелась я очень даже убедительно. Сидите молча вертеть головой справа налево, переводя взгляд с герцога на капитана, а потом обратно шея устанет. Как хозяйка дома я произнесла. «Надеюсь, вам понравится наша сегодняшняя выпечка. Плюшки с маком, булочки с повидлом и в сахаре — все наисвежайшее. Анаис, все знают, что пекарня «Маран» — лучшая в норвиле Я прав, ваша светлость?» первым сказал своё слово Димитр. «Верно, капитан. Я, огляжу вы давно знакомы». Герцог сразу заметил, как назвал меня глава стражей. «С академией пояснил Димитр. «С лишь разницей, что я закончил её на год раньше». «Вон оно что», — многозначительно произнёс дракон. Мужской разговор напомнил мне встречу двух быков. Никто рогами друг друга ещё не поддел, но напряжение всё же возникло. Может, они какую-то женщину не поделили или что-то более важное? Надо было срочно спасать положение, при этом не задев честь ни одного из гостей. Даже не знаю, веселиться мне или рыдать из-за того, что эти двое зашли одновременно. Начать решилась герцога. «Ваша светлость, как хорошо, что вы сегодня заглянули. Я получила письмо от экономки Ульяны Павловны, что мне надлежит прибыть в замок. А вы сами тут как тут». «Так и есть», — подтвердил дракон. Капитан же прислушивался к разговору и ел. Димитр откусил маковую плюшку и принялся её жевать так активно, что я заподозрила мужчину в сокрытии важного факта. Он не обедал, скрыл, чтобы не выглядеть навязчивым. Огромный плюс в карму этого товарища за исключением важной мелочи. Соврал же. Однако сейчас меня интересовал вопрос с драконом. Как расценить его ответ? То есть завтра ехать или нет? Как там насчёт порядка и местных правил? Увы, Анаис была не в курсе подобных посещений. Ей лично этого делать не приходилось. Всем занимался батюшка Потап маран Отмалчиваться и блеять погоде было совершенно недопустимо. Однако и повторяться попугаям не следовало. Я зашла издалека. «Скажите, дорогие гости, вы нарочно вместе пришли? Сговорились? В городе случилось серьёзное происшествие. Желаете мне о нём рассказать, но боитесь, что упаду в обморок? Это не страшно, я девушка крепкая. От разговоров не свалюсь». После этих слов мужчины уставились на меня с подозрением. «Анаис, ты о чём?» — осторожно спросил страж. Димитр смотрел на меня, а его правая рука сжимала столовый нож. Маг быстро исправился, однако я успела заметить это. Неужели моё предположение верно и произошло нечто важное? Веселиться расхотелось. «Леди, я поражён вашей проницательностью. Анаис, вы позволите мне так вас называть?» — произнес дракон, после чего откинулся на спинку стула. Герцог назвал дочь-пекаря леди, но Потап Моран не был аристократом. Зажиточным горожанином, богатым купцом, но не дворянином. уверенно дракон об этом был прекрасно осведомлён. Слова лорда Норвуда я пропустила мимо ушей и залезть не приняла, посчитав их знаком учтивости. Опять же, она из дипломированной мака, это не просто горожанка. Другой уровень. «Пожалуй, — согласилась я. Любой владеющий титулом герцога о подобном бы даже не спрашивал. «Капитан, я как раз направлялся к вам в участок по важному делу. А служебный транспорт подсказал, где вы», — произнёс дракон и многозначительно глянул на Доброва. «Дескать, раз казённое имущество под окном, то ты тут исключительно по делам?» «Вопрос непростой, и как дракон, имеющий определённый опыт, считаю, что Анаис должна об этом знать». «Я даже жевать перестала после слов Норвуда», — сложила руки на коленях и замерла, боясь спугнуть разговор. «Согласен» ответил Димитр и обратился ко мне. «Скажи, к тебе в последнее время не приходили с требованием отдать задёшево или подарить пекарню?» Я подумала за себя и медленно покачала головой. Потом попыталась покопаться в воспоминаниях Анаис, но там пусть и всё ясно видела, однако никакого страха или неизвестности относительно сказанного капитаном не было. «Нет, ничего такого не припомню. То есть кто-то может отжать мой бизнес?» растерянно произнесла я. «И ведь действительно, пекарня процветает, а герцогский заказ этому только способствует. У меня же даже крыши подходящей нет. Защитника!» «Анаис?» — капитан с непониманием смотрел на меня. «Вот же я, конспиратор недоделанный!» Спохватилась, осознав, что выразилась не так, как привыкли местные жители. Напустила на себя растерянный вид. Этакая дева в беде. Для эффекта похлопала ресницами. Затем произнесла, переводя взгляд с одного гостя на другого. «Я хотела сказать, кто-то мечтает отнять пекарню. Вы кого-то подозреваете?» «Пока нет, но случится может всякое, а твое дело немедленно рассказать стражам. Лучше сразу мне», — заявил Димитр. «Или мне», — подхватил дракон. «И будет правильно, если вы, Анаис, не станете вечерами ходить одна даже по многолюдным местам. Зовите, когда потребуется. Пекарня и ее владелец Анаис Маран могут стать следующей целью преступника». Добров закивал, а Норвуд потянулся к чашке с чаем. Я прикусила губу и не ответила. Ограничение свободы никому не нравится. А эти двое уж слишком взялись меня запугивать. С чего бы? Скажите, на кого напали? Кому угрожали отнять имущество? Человек сильно пострадал. Пока что пострадал лишь преступник, но он действовал с помощью магии подчинения, произнёс капитан. Лавка артефакторов едва не попала в руки негодяя. Мне стало нехорошо. По спине пробежал холодок. Однако очень быстро в голову пришла здравая мысль. А ведь Анаис не девочка из подворотни. Она маг, и маг хороший, пусть и бытовик. Это мужчины обожают махать мечами, а мы, женщины, действуем проще и без лишней траты денег. Скалка, сковорода и швабра. И потом кое-какие амулеты я всё же носила. Нашла их в рабочем столе в доме. Защита в них тоже присутствовала. «Предлагаю представить к леди Моран незаметную охрану», — предложил Норвуд. «Анаис, у меня дом холостяка, но на период опасности я могу пожить где-нибудь, а ты у меня». Щедрость так и пёрла из Димитра. «Если ты не против, то поживу здесь, а ты выделишь мне свободную комнату». «Какие жертвы?» «Для незамужней девушки это как раз перебор». В голосе герцога неожиданно прозвучали рычащие нотки. «Мой замок гораздо безопаснее». «Мужчины сегодня какие-то нервные, особенно Норвуд. Поэтому снова пришлось всё брать в свои руки». Я поднялась из-за стола. драконы страж подскочили следом, как попрыгунчики. «Значит так, дорогие мои гости, я никуда не еду, но ваши пожелания относительно безопасности учту. Кое-какие амулеты у меня имеются, так что я надёжно защищена. Лорд Норвуд, очень признательна за ваш визит. Надеюсь, что тот вопрос, ради которого меня приглашали в замок, уже решён?» «Разумеется, леди», — ответил дракон, и мне показалось, что его взгляд повеселел. «Димитр, спасибо, что заглянул. Теперь я точно знаю, кто возглавляет стражей Норвиля». «Уверена, проблема будет вот-вот решена». «Столько дел у меня, столько дел!» Гости уходить не хотели. Но обязанности звали не только меня, но и их. Как вежливая особа, я вышла на крыльцо проводить мужчин. Герцог легко вскочил на коня, капитану пришлось лезть в карету. Димитр высунулся в окно и улыбнулся мне. «Я буду очень внимательный», — пообещала одновременно обоим. Рейнард Норвуд. Карета тронулась. Но герцог успел заметить воздушный поцелуй, посланный стражем Анаис. Следом, подхваченная легким ветерком занавеска, облепила лицо Доброва. Капитан тут же отпрянул от окна и пропал из вида. Так-то лучше. Верхом передвигаться было гораздо приятнее, чем трястись в карете. Дракону, привыкшему к скорости, ни к чему тесные стены. Жаль, что расправить крылья прямо сейчас было не слишком удобным делом. До участка стражей ехать было недолго. А Рейн хоть и смотрел на дорогу, но расслабляться не спешил. Мысли в голове лорда теснились всякие. Они-то и не давали ему покоя, и одна из них — собственная реакция на прикосновение к Инаис Моран. Стоило дотронуться до руки девицы, как дракона мгновенно опалила жаром, который почти сразу сменился прохладой, яркой, волнующей, манящей. Это непременно следовало осмыслить. Словно насмешка, в памяти всплыли слова богини про жену, что она не дракон и что если он её не полюбит и не удержит, то больше не вернёт. Слова вроде понятные, но значений может оказаться множество, однако как всё это сопоставить с Анаис Моран? Никак. Эта девушка как непростая загадка, которую сходу не разгадать. До зубовного скрежета раздражал капитан Добров. Откуда он такой взялся, холостой и без пары? На этот вопрос дракон ответил сам себе с немалой язвительностью из Академии магии. Учился чуть ли не вместе с Моран. Жаль, что отправили сюда, а не в какой-нибудь иной городок. Сейчас стало горько от собственной нездержанности в тот день, когда Светлая связала его узами брака с неизвестной женщиной. Однако герцог был уверен. Не это, так другой повод придраться богиня бы непременно нашла. Свободолюбие драконов её всегда раздражало. Уж про это Рейн знал с детства. Искать жену стоило бы только в одном случае — ради развода. Год без консумации брака, и их разведут в любом храме Светлой богини. Единственное, что Рейн точно предпримет, если супруга будет найдена, перевезёт её жить куда-нибудь поближе к себе. Судя по словам богини, ей может угрожать серьёзная опасность. Пока они супруги, незнакомка будет под защитой, а там как пожелает. Девушка, за что-то связанное узами брака с драконом, может заниматься чем угодно, лишь бы не лезла в его жизнь. Рейн остановился около участка стражей и спешился. Незнакомый мальчишка подскочил к дракону и за монетку схватил коня под узцы и повел его к привязи. Норвуд и сам неплохо бы справился с этим делом, однако предпочел помочь желающему честно заработать пареньку. Карета с Добровым въехала во двор участка вслед за герцогом. Лорд не отказал себе в удовольствии обогнать капитана и остановилась у парадного подъезда. Норвуд дождался, пока глава стражей покинет свою повозку и дойдет до дракона. «Ваша светлость, я обзавидовался вашему способу передвижения. В карете было очень душно. Вы не владеете магией стихий и не можете охлаждать помещение?» — удивился Норвуд. А вот усмешку пришлось спрятать. Разумеется, Рейн точно знал, отчего в карету к Доброву не задуло ни витриночки. Лично постарался обеспечить стражи передвижной парилкой. «Владею, но основной дар — это огонь. Сами понимаете, поджечь собственный зад было бы и верхом издевательств в такую жару», — ответил капитан и платком вытер с олба капли пота. Дракон усмехнулся и согласился. Обсуждать криминальную обстановку в городе собеседники продолжили в кабинете капитана.